Глава четвертая. Ледяной шторм продолжал скрестись в окна острыми когтями, рвал темную ночную кисию, наметал сугробами непрекращающийся снег и рычал вместе с ветром, кружа вокруг единственного источника света и тепла, неестественно возникшего в этом глухом месте и, видимо, неугодного, так как запущенная цепочка событий явно показывала, что здесь проснулось зло. Живой огонь в камине перескакивал с полена на полено, жрал сухую древесину, оставлял после себя угольный прах и требовал новую порцию еды, отдавая тепло, разгоняя ночных призраков и укрывая тенями бледное лицо, лежащее на диванчике женщины. «Как она?» — тихо спросил следователь у Настасьи, караулившей неприходящую в сознание Елену. «Плохо одними губами сказала Анастасия. «Нужно понять, сколько времени она провела на улице. Кому же непонятно, где была перед этим. Если в каком-то холодном помещении и со вчерашнего вечера, то удар по внутренним органам будет гораздо более сильный. По сути, сейчас ее бы прокапать, и медикаментозная терапия нужна. Но все, что мы сейчас можем, считай, как прикладывать подорожник» к проникающему ранению брюшной полости. Но ехать в город чистой воды самоубийство точно не доберемся. — А я смотрю, муж-то не особенно печалится, — пространно сказала Анастасия, и кивком показала на скрючившегося в кресле и храпящего Иконникова. — Ты знаешь, я даже рад, что он, наконец, уснул и не болтается под ногами, — Плеханов резанул себя по горлу ладонью. Мне его пьяные бредни вот здесь уже. В дальнем углу зашевелилась тень, из-за полога, отделяющего другой зал, вышел Майк, и, подойдя к затухающему камину, печально оглядел опустевшую, отлитую из чугуна дровницу. — Сейчас приду. — Куда это ты в ночь глухую собрался? — удивился следователь. — We're out of firewood. Чегось? нахмурился следователь. У нас нет палок, Майк развел руками. Я забыл, как по-русски. Дров, что ли? Да, точно. Погоди, один не ходи, сказал Плеханов, поскрипывая голосом. Ох, старость, не радость. Погода эта ног совсем не жалеет. Я с тобой! А то как-то опасно у вас тут в одиночестве прогуливаться. Кстати, как Эмма. Я видел, она втихую плакала за стойкой. Вроде успокоилась, уснула. Хозяин бара кивнул на дремлющую девушку. Я ей предлагал майрум, но она сказала, что страх у нее. Мил человек, идя вслед за майком, проухал Плеханов. Я ведь никаких других языков, кроме русского и юридического, не знаю. Так что не понял, что ты ей предлагал. Проходя мимо клюющего носом оперативника, Плеханов потряс молодого человека за плечо и рукой показал, чтобы тот приглядывал здесь за обстановкой. «Комната, чтобы поспать». Майк зашел за стойку и махнул рукой. «Давайте пройдем здесь. Дровник с оборотной стороны. Вдвоем больше унесем». «А как у вас там в Англии?» «Такой погоды, наверное, не бывает?» — спросил следователь. «Не знаю, я там не был. Я из штата Висконсин». «Где ж такой?» «Юэссэй. По-вашему, Америка». Майк открыл замок на двери, навалился всей массой на тоненькую перегородку, она легко поддалась и улетела вслед за ветром, а Майк просто вывалился на улицу, сопровождая полет бранью на чисто русском языке. Вот говорить толком по-нашему не умеет. А мат выучил, — крякнул следователь и побежал на подмогу. Бушевавшая стихия сразу же набросилась на свежую добычу, жгла лица холодом, шатала людей ветром, не отдавала смерзшиеся поленья и всячески не пускала крохотную экспедицию назад. Майк вдруг неловко поскользнулся, выронил охапку дров на землю и ногой неудачно выбил подложенный под дверь грузик, Створка сразу же полетела обратно и, треснувшись о косяк со всей силы, плотно села на место, защелкнув замок. — Ух ты, ежики кривые! — отплевываясь от снега, заголосил Плеханов. — Как мы теперь обратно-то попадем? — Здание обойдем! — прокричал Майк, собирая в снегу поленья. — Иди вперед! Я не знаю, куда правильно! — крикнул следователь, тоже набирая дрова. Идти по глубокому, наметенному уже выше щиколотки по крову было тяжело. Плеханов то и дело сбивался с пути, но старался ни на минуту не выпустить из виду, склоненную вперед и сражающуюся с ветром фигуру Майка. Неожиданно Майк остановился, и следователь, догнав его, тоже на минуту застыл. Свет, падающий из окошка, явно показывал, что на занесенном снегом пирсе стоит человек. Леханов, сложив у двери поленья, направился к человеку и, протянув руку, тронул фигуру за плечо. Последняя пошатнулась, немного отклонилась назад, а потом полетела вперед. Следователь выхватил фонарик и побежал в темноту, рассекаемую лезвием света, чтобы рассмотреть, кого он фактически толкнул, но, схватившись за пальто упавшего, осознал, что у него под руками только тряпка и нет ничего более. Пробежав несколько раз возле места, куда упала фигура, Плеханов в полном недоумении поднял пальто и побрел ко входу, размышляя над тем, куда делось тело. В воду точно упасть не могло, так как поверхность озера смерзлась, и ледяная корка уже могла выдержать вес человека. — Вот, однако, какая оказия! — перекрикивая яростный свист непогоды, Плеханов растерянно смотрел по сторонам. «Ты же тоже видел, что здесь кто-то стоял?» Но Майк ничего не ответил, лишь мотнул головой и пошел ко входу в бар. Следователь еще раз оглянулся на клокочущую от гневного природного характера пространство и, перекинув пальто через плечо, подобрал разбросанные поленья и шагнул в раскрытую дверь, которую придерживал оперативник. «Вы чего так долго гулять ходили?» спросил встревоженный Гоша. «Чтобы мы эти три коробки водки поперек горла встали!» — рявкнул Плеханов. «Какие коробки?» — изумился Гоша. «Которые сперли у муниципальных депутатов прямиком из приемной. И им понадобился целый следователь, чтобы это преступление века раскрыть. Иначе за каким бы чертом я попёрся в такую даль, чтобы потом здесь оказаться?» — гневным шепотом кричал мужчина. Плеханов швырнул пальто на руки спящему криминалисту, Столкнул его ноги с табуретки и ворчливо бросил продирающему глаза Сомову. Хватит дрыхнуть на работе! На тебе! Он ткнул пальцем в пальто, на котором тающий в тепле снег проступал мокрыми пятнами. Хоть чем-то займись. «Х -х, а что это? зевая до хруста, спросил криминалист. Одежа верхняя! Прорычал Плеханов. На улице нашел? Дай думаю, Сомову возьму, вдруг ему в пору будет. Улика это! «Нахать рассмотри! Гляди, что интересное найдешь!» — поморщился Плеханов. «А что, у нас как-то поменялась процедура сбора улик?» — поджав губы, спросил криминалист. «Я тебя, потрох собачий, сейчас за ноги выволоку в этот адский кавардак погодный, и будешь мне по протоколу весь снег вокруг того места, где я вещь нашел, собирать. Понял?» «Понял», — откашлившись, сказал Сомов. «Сейчас только лицо умою». Встав, он достал из стоящей рядом сумки большой пакет и, аккуратно сложив туда пальто, проговорил. Ткань, кстати, очень хорошая. Не уверен на все сто процентов, но это может быть даже пашмина». «Чего?» — скривился Плеханов. «Пашмина. Кашемир самого высокого качества. Такое пальто тысяч под двести может стоить». Пут ты!» В сердцах плюнул следователь, стаскивая жаркий свитер через голову, на которой намокшие жидкие волосики торчали дыбом. Весь мой гардероб столько не стоит. А здесь, по-моему, есть только один человек, который может себе такой куртец позволить. Плеханов кинул взгляд в сторону пускающего слюни иконникова. Но он явно не допроса пригоден. Илья Антонович, тихо позвала со стороны камина Настасья. Подойди-ка сюда. «Сейчас!» Принюхиваясь к своей ставшей влажной футболке, сказал Плеханов. «Миш!» — позвал он Майка. «Плесни мне чаю горячего и туда чего-нибудь горячительного, а то я кони двину, пока ваши загадки тут разгадывать буду!» «Миша?» — проснувшись от поднявшейся тихой суеты, сказала Эмма. «А это вариант. А то Майк действительно режет слух». «А меня спросить?» — заваривая чай, проговорил Майк. «Пиндосам слова не давали», — тихо буркнул Гоша. «О, у нас тут ксенофоб появился!» Эмма потянулась и посмотрела за окно. «Когда этот кошмар на улице закончится?» «Господин следователь!» — с легкой издевкой в голосе произнесла Настасья. «Я вроде не на светскую беседу вас пригласила». «Да иду я!» отмахнулся Плеханов. «Чего?» Настасья не так давно освободила руки и ноги Елены от шерстяных оков и сейчас рассматривала кожу, пытаясь определить, насколько пострадал покров тела от Мороза. «Сюда посмотрите!» Женщина указала на след, на запястье Елены, по форме напоминающий неровный крест и словно вдавленный в кожу. Так могло произойти, если что-то долго соприкасалось с рукой но следов от веревок или наручников нет, да и, собственно, след должен был давно уйти. «Гоша!» Плеханов негромко подозвал оперативника и указал ему на отметину. «Сфотографируй. Только поточнее». «Ой!» Плеханов зажег фонарик. «Я-то думал тень, а это нет. Красное что-то». Мужчина заметил в углу крохотную отметину. «Ну и глаз у вас!» Рассматривая через увеличительное стекло экрана смартфона, неровные края расползшейся точки, произнес Гоша. «Я так ее еле заметил!» Потому что жрете одну химию, и ей же запиваете, поэтому здоровье ни к черту!» — крякнул следователь. «Зови криминалиста, а то у него работы полный чемодан, а он все никак морду свою намыть не может!» «Да намыл уже! Иду!» Вяло отозвался Сомов. Следователь отошел в соседний зал, кинул взгляд на остановившихся там на ночную парковку Волкова, рыбаководителя и управляющего, которым он не разрешил разбредаться по домам, и, вернувшись к стойке, задумчиво спросил. «Миш, ты-то сам как думаешь? Что это могло быть? Но не летало же оно там самостоятельно. Да и для человека невидимки холодно ляхи-то морозить». Я не все понял из вашей речи, но также я не могу понять, как пальто стояло само по себе. Если бы было мокрое, то могло замерзнуть, но нет. Сколько хоть времени, зевнула Настасья и растолкала клюющего носом санитара. Гена, смени меня на часик, а то сил никаких уже нет. Делать ничего не нужно, но если их хуже станет, или увидишь какие-то изменения, тогда сразу буди. «Где тут поспать без свидетелей можно?» — спросила она, глядя на Майка. «Пожалуйста, в мою комнату. Там тихо и не нужно выходить из здания». «Самое оно!» «Ну все, я на боковую!» «Только там одно из окон выходит на то место, куда снесли тела», — словно извиняясь, проговорил Майкл. «Не страшно, я их уже видела». А завтра мне предстоит с ними познакомиться гораздо ближе, чем мне бы хотелось. Потревоженное ночной возней пространство снова успокоилось. Все разбрелись по спальным местам, устраиваясь где удобно. И вскоре тишина стала густой, вязкой, и покой нарушала только воющее вьюга, так и не нашедшее себе убежище. Нежданная ледяная напасть сделала тела деревьев хрупкими. Лезкий ветер играючи наломал слабых ветвей, и теперь они, словно оторванные конечности, раскачивались вслед за движением воздуха. Одна из веток, стоящей неподалеку березы надломилась так, что тонкие кисти сережек доставали до окна бара и тихонько постукивали о заиндевевшую твердь стекла. Эти звуки проникали в голову журналиста сквозь пелену вчерашних возлияний, и он, все еще балансируя на грани двух миров, вскоре понял, что проснулся, и пытался осознать, где он находится, и хотя бы приблизительно вспомнить, как его сюда занесло. Дерущая глотку похмелья заставила Волкова открыть распухшие веки, он с трудом пошаркал языком по сухому небу, и внутрь, пустой от любых мыслей головы, тяжело упал груз осознания того, что непременно нужно встать, «Иначе он просто умрет от обезвоживания». «Черт!» — попытался сказать он, но получилось не очень внятно. Казалось, слово просто сломалось и стало хриплым выдохом, при этом осыпавшись битым стеклом в голове. Прекратив попытки взаимодействовать с внешним миром вербально, журналист поводил глазами по пространству, вспомнил прошедшие сутки и затасковал по-черному потому что больше всего он не любил природные вылазки, особенно когда не мог сорваться и уехать в берлогу своей квартиры, где мог прийти в себя и отоспаться. А здесь, кроме темноты, треклятого снега и почти полного отсутствия цивилизации, еще и убивали людей. Ладно, надо хоть репортаж из этого сделать. Народ чернуху любит. Пронеслось у него в голове. Кое-как, добравшись до стойки, он разглядел в отблесках света, идущего от камина, холодильник с ровным рядом бутылок, с черепашей скоростью добрался туда и, свернув пробку с одного из спасительных сосудов, стал жадно пить. Живительная влага пробудила мозг. Волков понял, что ему очень плохо не только от разнообразного спиртного, что он в себя залил, но еще и от холода. «Майк...» Волков потряс за плечо хозяина бара. «Майк, холодина жуткая, и света нигде нет». «Что?» Майк еле продрал глаза и уставился на бледное пятно лица, дышавшее на него перегаром. «Я говорю, походу, нам отключили электричество». «Ох, это плохо. Это обрыв на линии». Майк рывком поднялся со своего места. — Нужно запускать генератор. — Чего шумите? — спросил Гоша, приоткрыв один глаз. — Электричества нет. Если мы не запустим генератор, встанет все, — суетливо отозвался Майк. — И вода, и канализация, и вообще весь теплообменник в трубах, потому что сделано модно, но по-дебильному. — Что делать-то нужно? — Гоша потянулся и, протерев лицо большими квадратными ладонями, встал. Генератор в здании, которые Где склады?» Майк покосился на храпящего Петра. «Без главного начальника не справимся. Так что нужно будить обязательно». «Молодежь, чего завозились? Не спится?» Не открывая глаз, осведомился Плеханов. «Положение более чем серьезное. Одним камином мы здесь не спасемся». Даже без намека на акцент, сказал Майк. На улице резкое похолодание. У Меня показывает минус пятнадцать. Он постучал по электронному экрану термометра, выносной щуп которого был выведен наружу. Все системы полетят. В дальнем конце зала темнота зашевелилась. Со своего места на призывные крики поднялся Петр Сергеевич и, топая больными ногами, обутыми только в носки, дошел до стойки. «Ни днем, ни ночью нет покоя!» Что вы раскричались? ворчливо проговорил он, но потом вспомнил события прошедших дней и чуть ли не застонал. Что у нас опять? Наверное, обрыв на линии, сказала до сих пор молчаливая Эмма. Нужно генератор запускать? Света нет нигде. Я помню, он с соляркой до отказа залит. Еще дополнительные канистры мы на зиму уже закупили. Управляющий на минуту задумался потом оглядел окруживших его людей и изрек, пожимая плечами. «Ну так-то этот генератор только Ваня и запускал. Этот агрегат, как пришел, он сразу над ним опеку взял». «Ну, теперь, я так понимаю, он нам помочь не сможет», — развел руками Плеханов. «Кто еще умеет общаться с такой техникой?» «Ну, я могу», — почесал вихрастый затылок заспанный рыбак, претендующий на место водителя. — Я по второму образованию электрик. — А по первому? — машинально спросил Петр. Библиотекарь невозмутимо отозвался мужчина. — Какие все люди разносторонние! — прошептала Эмма и грустно посмотрела в сторону неподающей признаков жизни кофемашины. — Ну давайте что-то делать! — раздраженно проговорила она. — Уже пять утра. Самое время приниматься за то, чтобы разгрести все проблемы. Крик, выстреливший из кулуаров бара со стороны жилища Майка, прокатился по помещению, растворился в воздухе, и присутствующие на секунду замерли, а потом Майк, Гоша и Плеханов сорвались с места и побежали в направлении спальни хозяина бара. «Что случилось?» Они ввалились в помещение, где на кровати сидела перепуганная женщина. «Я неожиданно проснулась?» Настасья часто дышала и держала зажатое в кулаках одеяло у самого лица. «А там...» — она кивнула в сторону окна. «В том помещении, где тела, там явно кто-то был. Над телами стоял человек с фонариком и словно разглядывал их. Я так перепугалась». «Ключи у кого?» — быстро спросил Плеханов. «У меня...» — уже выбегая на выход, сказал Гоша. «Я с тобой...» Снова начавшийся снегопад с порога закрутил мужчин в свои объятия. Морозный воздух казался подтаявшим и никак не соответствовал показаниям термометра, и можно было сказать, что ледяной ураган прошел, оставив после себя рваные облака, из которых сыпался белый пепел в одночасье сгоревшей осени. Мужчины, увязая почти по колено в снегу, пересекли короткий отрезок дороги между домами, Гоша высветил фонариком сбитый нас на пороге, аккуратно потянул за дверную ручку, но замок оказался закрытым. Повозившись с набитым замерзшей влагой замком, оперативник открыл дверь и зашел внутрь, проводя широким лучом фонарного света по внутренностям помещения, скованным тишиной и холодом. «Замок никто не трогал», — сказал Гоша, — «Иначе бы дверь сразу открылась. Вряд ли какой-то типарь, зайдя сюда, пошел бы двери закрывать». «Да это понятно уже потому, что следов к зданию не было», — сказал Плеханов, не двигаясь с места. «Думаете, нашей Настасье плохой сон приснился?» — хохотнул Гоша. «Нет. Я думаю, что оперативный сотрудник должен включить в работу вкупе с ногами. Еще и голову», — вздохнул Плеханов. «А значит, обойти помещение и выяснить, есть ли здесь второй вход». «А если нет?» «А если нет, то мы имеем дело с потусторонними силами», — цикнул Плеханов. «Да ладно!» — голос молодого человека даже немного подсел. «Или...» — Плеханов вздохнул и покачал головой. «Нам кто-то соврал». «Или умышленно умолчал про наличие второго входа». «Думаете?» «Нет, Гоша. Я просто так пытаюсь наполнить тишину смыслом. Подходя к столам, на которых лежали тела, несколько раздраженно проговорил Плеханов. «Ну чего вы начинаете? Хотя вот с вами интересно работать. Вы так-то много чего мне нового рассказали. Я вследствие следствие-то пошел...» Он помолчал. «Ну так, не от особой мечты. Просто не хотелось мне на ферму или с лесарем там. А здесь все лучше. А потом втянулся...» «Гоша...» Давай вечер воспоминаний и автобиографических историй оставим на потом. Смотри. Плеханов указал на чуть сдвинутый с места, завернутый в полиэтилен-стул. Его недавно сместили. Наслоение пыли не успело опасть. Что это значит? Не убирались давно. Нет, Гоша! Плеханов шумно выдохнул. Нет снежных или мокрых следов. Значит, он был здесь, внутри если нет других переходов?» «Так он и сейчас здесь», — понизив голос, спросил Гоша. «Не знаю», — одними губами ответил Плеханов. «Давай осмотримся», — знаками показал он. Помещение было большим, но вместе с тем единым, и лишь в дальнем конце просматривалось несколько дверей, по всей видимости, ведущих в подсобке. Гоша остановил за плечо устремившегося было вперед Плеханова и довольно быстро пошел к дверям, бесшумно перекатывая ноги на ребрах обуви, успев шепнуть следователю. «Разговаривайте со мной, словно я здесь стою». Плеханов кивнул и продолжил перечислять предметы мебели, которые, как ему казалось, стоят не на месте, сетовал на погоду и немного ругался на опера. Ничего более дельного он придумать не мог, потому что параллельный поток мыслей в этот момент складывал в голове разрозненные детали. Илья Антонович не так давно переехал из северной столицы в Карельский лесной закуток, как он называл свое нынешнее место проживания и работы. И даже вначале немного заскучал, потому что все вокруг были неспешные. Дела проходили под грифом «бытовая драка» или «разбой», где главными действующими лицами были мужики, опоздавшие за водкой и требующие продолжения банкета. Конечно, здесь была своя местечковая мафия, но начальству буквально умоляло Плеханова не рваться в бой и не взрывать всем мозг, потому что всех устраивала давно работающая структура. И всегда ратующий за правду следователь клятвенно обещал никуда не вмешиваться, потому что у него была совсем другая цель приезда в эти места. «Пусто!» — Опер вернулся и покачал головой. «Но не мог же тот, кто здесь был, просто испариться!» «Может, Настасья сосна ошиблась?» «Хоть сосна, хоть береза, а проверить нужно!» Плеханов двинулся вперед и вдруг, подняв руку, остановился. «Что? Погоди!» Илья Антонович четко уловил движение холодного, чуть влажного воздуха, А это значило, что откуда-то идет сквозняк. «Ты окна в подсобках проверил?» «Ну да. Да там пылища такая. Не было точно никого». Со стороны входа послышалась возня, дверь распахнулась, и в помещение ввалились Майк, перепуганный товарищ, который вызвался быть электриком, и Петр Сергеевич. «Там это...» — задыхаясь, проговорил управляющий. «Похоже, кто-то под снегом лежит». «Кто лежит?» — уставился на него Плеханов. «Но мы пошли свет включать». «Не дошли. Этот вот!» — Петр потыкал в плечо электрику. «Запнулся, упал и орать стал, что там рука чья-то в снегу. А вы сами видели, сколько намело!» «Пошли посмотрим», — стараясь сохранять спокойствие, проговорил Плеханов, но вдруг остановился. Откуда здесь сквозить может, кроме как из окон и дверей? — В смысле? — сильно ломая неместным акцентом речь, спросил Майкл. — Здесь мы никого не нашли, но откуда-то идет поток холодного воздуха. — Да что вы стоите-то? — кривя лицо, громко спросил электрик-библиотекарь. — Там же ж кто-то лежит. — Ну, если этот кто-то пролежал там всю ночь, то, я боюсь, наша помощь будет отнюдь не своевременный, развел руками Плеханов. «Погодите, нам нужно здесь с вопросом разобраться. Потом пойдем дальше». «На чердаке есть технический этаж. Там тоже окно», — отозвался Петр, когда Плеханов успокоил нервного товарища. «А вход туда где?» «Там», — он ткнул в глухую стену. «Он скрытый, потому что пользоваться планировали нечасто. Берегли место». Управляющий подошел к стене, ткнул в один из углов и кусок ровной поверхности сразу же отошел, а за ним открылась куцая лесенка наверх и полилась холодная струя воздуха. Гоша, треснувшись головой о низкую притолоку входа, чавкнул губами что-то нечленораздельное, пошел вперед и, еле протиснувшись в тесном пространстве, выполз в крохотную комнатенку, где на ветру болталась раскрытая оконная рама. «Ну, там ни черта в темноте не видно», — сказал он, спускаясь. «Но гипотетически оттуда мог кто-то прийти. А вот как на крышу забрался?» «Ну, по стремянке, наверное». «Ладно, здесь вроде понятно», — хлопнул в ладоши Плеханов. «Давайте на вашу находку поглядим. И надо бы свет чинить, так как рассвет нам еще ждать и ждать. А у нас по территории какое-то чучело беспризорное ходит» и людям жить мешает всеми возможными способами. Добредя до места, где под ледяным покрывалом предположительно кто-то лежал, Гоша посмотрел на остановившихся поудаль мужиков и презрительно цикнув спросил «Мне весь снег копать? Или покажете все-таки?» «Так вот здесь где-то?» Опасливо показывая в сторону расположения потенциальной жертвы, слабым голосом произнес электрик. «Да иди ты ближе, уже не укусит!» Мелко перетряхивая плечами от холода, проговорил Гоша. Здесь? Ну да, вон снег примятый. Я здесь упал. Гоша подошел ближе, поморщился, представляя соприкосновение голых рук со снегом и чьим-то остывшим телом, и вдруг остановился. Блин, глухо сказал он. А мы вчера, когда охранника и собаку везли. Где-то здесь машина буксанула словно препятствие какое брала. «Точно!» — хватаясь за грудь с правой стороны и, рыская ладонью по куртке в поисках сердца, охнул Петр Сергеевич. «Я помню, помню! Я еще подумал, что здесь нет никаких таких преград!» Гоша еще раз вздохнул, опустился на колени и стал откапывать снежные наносы, стирая пальцы до красноты. «Возьмите хоть перчатки!» — проговорил Петр, протягивая свои. «Толку!» — хлюпая носом, проговорил Гоша. «Вымокнут, рукам холоднее будет». «А вы чего, мужики, встали? Давайте идите свет чините. Тут без сторонних наблюдателей разберусь. А вот греться мне потом горячим супом и кофеем нужно будет». Пока Гоша продолжал копаться в белом колком крошеве, Плеханов посмотрел на нерешительно стоящих товарищей и подбодрил их. «Я полагаю, Миша наш вполне может остаться здесь. А я, скажем так, для охраны с вами использую. Плеханов глянул на автомобиль. «Но я б для верности все-таки на четыре колеса пересел. Мы по такому снегу много не находимся». «Но эта машина Эммы», — как-то нерешительно проговорил Петр Сергеевич. «А она что, заявление об угоне подаст?» С легким сарказмом отозвался Плеханов. «Есть!» Воскликнул Гоша и поморщился. «Тело есть, но что-то там странное и явно. Руку чувствую ледяное, понятно почему, но уж слишком гладкое. Надо было паты. Теперь точно знаем, где копать». «Час от часу не легче», — коротко покачал головой следователь. «Бери криминалиста и копайте, а мы поехали. Как откопаете, зовите Настасью». — Здешних, товарищи, к копательному процессу прошу не подпускать. Хотя один уже прикоснулся к бренному, так сказать, телу. — Как ты туда так провалился-то? — цикнул Гоша, пытаясь согреть горящие от мороза руки. — Я еле докопался. — Ты купал? — хлопнул себя по ногам мужчина. Разойдясь в разные стороны, обе группы вскоре потерялись в круговороте мелких снежинок, что неутомимо сыпались из черноты неба. Эмма покосилась на ввалившегося внутрь Гошу и, состроив недовольную мину, почти демонстративно отвернулась. Она всем видом пыталась показать, что эти люди ей неприятны. «Вся ситуация какая-то абсурдная, дикая и непонятная. А чертов ураган как специально отгородил нас от всего мира», — пробормотала она, когда Майк, часто дыша после навязанной прогулки, зашел за стойку. «Что там со светом?» «Вокруг сплошная тьма». — Несколько зло, — ответил Майк. — И какой-то фестиваль трупов. На дороге, по которой вы вчера ехали, под снегом откопали еще одно тело. Эмма удивленно вскинула брови и перевела недоуменный взгляд на мужчину. — Какое тело? У нас и так их уже два. Голос Эммы слегка дрогнул и осип. — Ну, видимо, для коллекции будет еще одно, — хохотнул Гоша и осекся. «Эй, товарищ криминалист!» Он потряс за плечо периодически всхрапывающего Павла. «Пошли, поработаем!» Криминалист практически свалился с кресла, нащупал в темноте свой чемоданчик и сонно возрился на опера. Куда идти идти?» «Ты чемодан-то поставь!» Гоша указал на майка, несшего из подсобки лопаты. «У нас с тобой работа будет нетворческая!» «Она у меня всегда далека от творческой», — криминалист посмотрел на свои кеды. «Я как-то не уверен, что моя обувь приспособлена к зимним прогулкам. Я уезжал из дома осенью». «Я дам сапоги». Майк снова ушел и буквально через минуту вернулся, неся в руках валенки. «Новые. Купил, чтобы зимой не мерзнуть». «Очень предусмотрительно». Криминалист утонул в обуви на три размера больше но предпочел оставить все так, нежели простудиться и отморозить себе конечности. Лампочки под потолком мигнули, одним моментом разгорелись, снежное месиво на берегу тоже подсветилось, и стало понятно, что техническая экспедиция все-таки добралась до места и справилась с генератором. «Мы почти спасены», — пробормотала Эмма. «Как там Елена?» — спросила она у Настасьи, которая недавно выползла из коридора в мрачной задумчивости. «Вся горит, и это очень плохо», — равнодушно ответила она. «Очень бы еще хотелось, чтобы ее муж как-то пришел в себя и немного помог». «Ну, мне кажется, это пока что нереальный план. Может, я чем-то могу помочь?» — спросила Эмма. «Да. Мне нужен хотя бы парацетамол. В аптечке Майка ничего похожего нет». «Думаю, в моей куцей аптечке парацетамол точно есть, но аптечка у меня дома». Эмма поглядела за окно. Свет дали, так что я без труда быстренько за ней схожу. В темноте, конечно, было бы гораздо сложнее. «Хорошо». Эмма вышла в волнующееся ветром морозное утро, поглядела на сереющее перед рассветом небо и пошла в сторону своего дома. Она была уже близко от того места, где Гоша и криминалист вытягивали из-под снега свою находку и замерла в нерешительности, когда они достали нечто бесформенное. «Что это?» — уставившись на поблескивающую в лучах фонаря пластмассу, спросил Гоша. «Я так полагаю часть туловища. И отсутствуют у него голова и руки. Точнее, судя по двум выпуклостям, у нее. Еще это тело сделано из пластической массы, и здесь встает философский вопрос, а можно ли считать сие трупом? Хотя в каком-то смысле, наверное, можно. — Слышь, философ, — устало проговорил Гоша, — давай его куликом присовокупим. Я реально уже из сил выбился, и вся хрень, которая и тут происходит, мне вот ни разу не упала. — А ты чего выперся? И что тут делаешь? — вдруг рявкнул он, поглядев за спину криминалиста. «Документальный фильм снимаю», — проговорил Волков. «Для журналиста редкая удача попасть в самый центр такой передряги». «Ну да», — цикнул Гоша. «Только представитель второй древнейшей может назвать убийство удачей». «Паша, ну что мы стоим-то? У меня уже даже детородный орган одеревенел от холода, а я его тепло укутал», — почти взмолился оперуполномоченный. «Мне вот совершенно неинтересно знать, во что ты там свою писью обматываешь», — фыркнул криминалист. «А что ты от меня хочешь?» «Понесли в бар?» — он помахал руками, подыскивая слова. «Не пойму, как назвать. Или, по-твоему, я еще должен весь снег с собой забрать в качестве улики? И, если честно, я не очень понимаю, почему должен приобщать его куда-то? У нас что, теперь нельзя расчленять манекены?» Гоша ничего не ответил. Он подхватил кусок пластика, выкопанный с таким трудом, и потопал в обратном направлении. Поравнявшись с Волковым, посмеивавшимся над перепалкой оперой и криминалиста и снимающим все происходящее, Гоша приостановился, одним точным ударом подбил снизу телефон, и тот, выскользнув из рук оператора, сделал сальто и исчез в сугробе. "Ой", сказал Гоша, глядя в глаза обомлевшему от такой наглости журналисту. "Извини". — Я нечаянно, но я просто уверен, что ты его найдешь. — Это ментовский беспредел! — практически завизжал Волков. — Ты с ума сошел, что ли? Ты что творишь-то? Я буду жаловаться! — На что? На то, что я поскользнулся и упал? Это уже не к нам. Это в другое ведомство! — Наиграно вздохнул Гоша. — Ищи мой телефон! — заверещал Волков. — Прости, друг! — пожал плечами Гоша. У меня дела, но я в тебя верю, у тебя все получится. Оперативник с криминалистом ушли под гневные проклятия Волкова и, завернув за угол бара, переглянулись и оглушительно расхохотались. «Самое время для смеха», — сказала подошедшая после них Эмма. «Зато честно». «А вы почему одна разгуливаете?» — спросил Гоша. «Ну, я вроде как свободна в своих действиях, тем более, что понадобилась аптечка». Я вызвалась принести свою. — Не, ну так-то здесь произошло, по крайней мере, одно убийство. Оперативник потряс частью манекена. — И вот, еще раз члененка манекена. — Странно, — Эмма задумалась. Когда журналист орал, что он труп нашел, мы с Петром Сергеевичем пошли посмотреть, и там оказались ноги от манекена. Она помолчала и добавила. — Обутые в женские туфли. Причем оказалось, что это туфли Елены. «Свет мы добыли, но вот со связью пока перебои», — проговорил вошедший в круг Света Плеханов. «Что у вас здесь?» От снегом вот это лежало». Гоша протянул свою находку Плеханову. «Пойдем в тепло. Я уже совсем застыл здесь». «Мужики, пошли греться!» Плеханов по-свойски махнул рукой управляющему и электрику. В баре снова поселились ароматы кофе и тепла, а со стороны кухни велись аппетитные сладковатые запахи печеного теста и жареного мяса. «Да закройте вы двери!» раздраженно крикнул проснувшийся наконец иконников, когда шумная компания ввалилась с мороза внутрь. «Какой-то балаган здесь устроили!» «Петр Сергеевич, я вас полностью разочарован!» «Юрий Андреевич», — управляющий смешался, закашлялся, маскируя то, что не знал, как оправдать себя, и побыстрее убрался на кухню к Майку. «Господи, Лена!» Поводив мутным взглядом по помещению, Иконников увидел свою жену, выделяющуюся пылающим лицом на белизне скатерти, накинутой сродни наволочки на свернутую куртку. «Как она?» «Плохо», — резюмировала Настасья, увлеченно копаясь в аптечке. Так почему мы помощь-то до сих пор не вызвали? Гневно крикнул иконников. Резко встал с кресла, но пошатнувшись, сел обратно. Любезный! Плеханов подошел поближе. Вы бы за окно взглянули? Там настоящий северный край. С высокими заносами, температурой далеко ниже нуля, не для этого времени года. Связь не работает, а до этого еще и без света сидели. Так надо ехать. Неуверенно сказал Иконников. «Еще раз повторюсь. Высота снежного покрова рекордная. Нужно ждать помощь. В нашем отделении знают, где мы, и помощь придет. Я уверен, сейчас вся область в таком же коллапсе. И есть те, кому гораздо сложнее, чем нам с вами. Мы еще легко отделались», — Приханов помолчал. «Я живых имею в виду». Ранние часы разогнали серый свет рассветных сумерек. Стало видно небо, полностью залепленное тучами, выжимающими досуха свои тела и сбрасывающими на застывшую в молчаливом ожидании землю сосульки ледяного дождя. Эмма стояла у окна, вглядывалась в зачирканное летающими снежинками пространство и опомнилась только, когда поняла, что Майк уже в который раз повторяет ее имя. — Что? — она глянула на часы, а потом обернулась к мужчине. «Мне нужна помощь. Ты можешь это сделать?» «Что ты хочешь?» «Я пойду на склад за продуктами. Здесь не все, что мне нужно». Он кивнул в сторону кухни. «А ты последи за рогаликами. И я мясо поставил тушить. Боюсь, что пригорит». «Иди». Эмма покивала, с некоторым раздражением снова посмотрела за окно. И вдруг зацепилась взглядом за движение между деревьями, где за лодочным сараем начиналась поросль кустарников, сейчас полностью заваленная снегом. «Там кто-то есть», — пробормотала она. «Что?» — Плеханов отвлекся от разговора с медленно приходящим в себя Иконниковым. «Возле сарая. Там точно кто-то есть». Эма почти вплотную подошла к стеклу. «Вот опять, смотрите!» Гоша подхватил сушившуюся возле камина куртку, выбежал на улицу и скорым шагом пошел практически по колено в снегу по береговой части, которая вела как раз к строению, где стоял катер. Мужчина часто дышал, спотыкался, но не отрывал взгляда от того места, где он тоже явно увидел человека, который махал руками. Гоша услышал позади себя шаги и голос одного из санитаров. Ты куда один-то сорвался? Мало ли что там? Слушай, в такую погоду любой злодей тоже, знаешь ли, быстро скопытится в этих сугробах. Ну да. Если только не подготовленный. Да там явно помощь кому-то нужна, стал бы он руками махать. Слушай, а что здесь вообще такое творится? Как думаешь, кто мужичка-то убил? Из своих, наверное, кто-то. Я, если бы знал, то жопу бы свою здесь уже не морозил», — огрызнулся Гоша. «Так а все равно не выбраться же». «Нашли бы варики», — выдохнул Гоша, почувствовав, как широкие голенища валенок почти полностью забились снегом, который больно сжег кожу ступней через абсолютно мокрые носки и с тяжелым вздохом шагнул в ту сторону, где кто-то барахтался в белой мешанине. «Ты как сюда попал-то?» Озадаченно спросил колотящегося в агонии холода, молодого человека, сидевшего, скрючившись на белой земле. Мы в походе были, выдавая чечетку зубами, сказал он. Два дня в палатках, здесь недалеко. Там моя девушка еще. Я свет увидел и за помощью пошел. Так, проговорил Гоша и подхватил парня под мышки. Вставай, давай. Оперативник кивнул санитару. Тащи его внутрь, а ты. Он посмотрел на молодого человека. — Говори, где ваша палатка стояла. — Куда мне идти? — Я с вами. Я покажу. Без меня не найдете. — Еле вороча языком сказал молодой человек. — Ты не дойдешь. — Говори, куда идти. — Там. — Там. Он показал рукой вперед. — Ориентир, — попытался произнести он, но тяжелый грудной кашель прервал его сбивчивую речь. По моим следам идите. Я оттуда полз. Может, не замело еще? Скорее, прошу. Палатка какого цвета хоть? Сейчас все белое, так быстрее замечу. Красная. В снегу и правда была еще не засыпанная снегом борозда, по которой Гоша ринулся вперед, постоянно проваливаясь в чернеющую под настом озерную воду. Болото, что ли? Зло шипел он, продираясь вперед. Выйдя на более-менее твердую поверхность, он осмотрелся, но не нашел никакой палатки в обозримом пространстве. «Твою налево!» — выругался молодой человек. «И где ее теперь искать?» Гоша стянул шапку, отбил с нее налипшие гроздья снега, снова натянул мокрую шерстяную ткань, содрал с раздражением и, сунув ее в карман, снова стал озираться. Широкое крыло налетевшего ветра задело дремавшие ели. Деревья расступились, ненадолго раздвинули густой занавес, и Гоша увидел, как в этой прорехе мелькнул красный цвет. Он быстро стал пробираться в ту сторону, легко пробежал небольшой участок, где дорога была почти чистой, так как густой высокий кустарник собрал все щедрые снежные дары. На секунду его взгляд застрял на торчащем в середине бурелома кусочке желтого пакета, но он не стал отвлекаться и побежал дальше. Обойдя кое-как опушку, поросшую ельником, Гоша упал на колени и, подняв голову к небу, выстрелил длинной матерной речью в пустоту, потом собрался силами, встал и пополз дальше. Практически через час Гоша из последних сил добрался до бара, ввалился внутрь, еле передвигая ноги, и, сунув руки Плеханову телефон, повалился на пол. «Что? Что такое?» — засуетил Илья Антонович. «Да что с тобой? Мужики, да помогите вы ему куртку снять! Господи, а кровь-то откуда?» «Телефон, посмотрите!» Хватая раскрытым ртом воздух, Гоша встал на четвереньки, с помощью санитара и рулевого стянул верхнюю одежду, потом брюки и практически пополз к камину. «Там просто капец!» Плеханов зашел в галерею телефона, листал картинки, и перед его глазами мелькали кадры из очень страшного кино. На белой пелене снега алыми мазками расцветали бутоны смерти. Капли горячей крови, прожигая снег, оставляли глубокие борозды, перемешивались внизу с землей и растворялись. А возле дерева в отдалении лежало бледное женское тело, расчерченное багровыми полосами запекшейся крови.